Глава тринадцатая. Кристина не помнила, как очутилась снаружи. Просто в какой-то момент она поняла, что сидит на земле, а вокруг нее раздаются голоса, глухие, словно они доносятся сквозь плотный слой тумана. Перед глазами плавали яркие круги, и ничего кроме них Кристина не видела. Кто-то всунул в руки кружку с чем-то горячим и заставил сделать глоток. По горлу потекло пряное тепло, добралось до груди и что-то будто щелкнуло внутри. Кристину отпустило напряжение, и ее заколотила нервная дрожь. Чья-то горячая маленькая ручка погладила ее по голове, и хоть Кристина ничего не видела, она сразу поняла, это обезьяныш Апи, а потом кто-то заботливо укутал ее теплым пледом и сел рядом. «Все нормально, все хорошо», — услышала она, успокаивающий голос Рионы. «Завтра утром ты будешь в полном порядке». «Ничего уже никогда не будет в порядке», — хотела сказать Кристина. В порядке осталась в маленькой двушке ее родителей, где пахло резиновой яичницей по утрам, а в маленькой спальне по ночам раздражающе сопел спящий Кирюша. Чего бы она только не отдала сейчас, — за то, чтобы снова туда вернуться. Кристина закрыла лицо руками, чтобы спрятать слезы, хотя понимала, что не сумеет никого обмануть. Сколько прошло времени, она не знала. Но когда слезы наконец, иссякли, яркие плавающие круги перед глазами немного потускнели, и появились расплывчатые силуэты. Зрение постепенно возвращалось. «Ты как?» — раздался совсем рядом голос графини. «Если вы собираетесь меня ругать, то, может, отложим до завтра? Сегодня я все равно не почувствую должной степени раскаяния», — вяло ответила Кристина. «Ладно, поругать можно и завтра», — покладисто согласилась графиня. «Если будет за что». «А пока расскажи, как все прошло на этот раз. Вижу, что не без последствий, но хотелось бы знать, что стало причиной». «Снова звонил телефон», — ответила Кристина. «Я подняла трубку, но ничего не услышала. В общем, если телефон и есть, выбор цирка, то, что он означает, я так и не поняла. А вы?» «И я пока не поняла», — вздохнула графиня. «Но Фьор мне тут уже кое-что рассказал, и, возможно, мы зря думаем на телефон. Это вполне может быть зеркало». «Нет!» — вырвалось у Кристины. То, что случилось с ней у зеркала, оставило после себя какое-то пугающее и гнетущее чувство, и говорить об этом сейчас не хотелось. «Ладно, завтра поговорим», — легко отступила графиня. «А пока отдыхай». Кристина попыталась подняться и поняла, что ноги ее не держат. «Да», — вздохнула графиня. «Сейчас позову кого-нибудь, чтобы донести тебя до вашего трейлера», — Не надо, я сама могу, воскликнула Кристина, предприняла еще одну попытку встать и сделать шаг, но та оказалась столь же неудачной, как и предыдущая. Давайте я ее донесу, раздался чей-то голос. Не создавай прецедент, шутливо ответила графиня, и Кристина явственно расслышала в ее голосе игривые нотки. А то все наши девушки тут же начнут падать в обмороки направо и налево, только для того, чтобы ты отнес их на ручках. неизвестный насмешливо фыркнул в ответ и прежде чем кристина успела возразить взял ее одной рукой под колени другой закинул ее руки себе за шею легко поднял и понес спасибо смущенно пробормотала кристина не за что кристина прищурилась пытаясь рассмотреть кто пришел ей на помощь но расплывчатый силуэт так и не обрел четкость голос казался знакомым но связать его с конкретным лицом Не получалось. Вот мы и на месте. В трейлер занести? Спасибо, опустите меня здесь. Побуду на воздухе, подышу. Может, немного прыснется голова. Невидимый рыцарь, так и оставшийся для нее загадочным незнакомцем, аккуратно усадил Кристину рядом с трейлером и ушел. Кристина полной грудью вдохнула прохладный вечерний воздух. «Ты как?» — раздался рядом голос Рионы. «Вроде бы не сошла с ума. Что обнадёживает?» — Риона хихикнула. А Кристина, сквозь плавающие перед глазами круги, вдруг на удивление отчетливо увидела промелькнувшую неподалеку тень какого-то крупного зверя. Ей даже показалось, что он сверкнул на нее янтарными глазами. «Да, возможно, говорить о том, что она не сошла с ума, несколько преждевременно». — Ри, — нерешительно начала Кристина. — Скажи, мне кажется, или вокруг цирка и впрямь бродит какое-то... Она замялась. Хотела сказать чудовище, но это прозвучало бы ужасно глупо. — Животное. — Животное? — переспросила Риона. — А, так это, наверное, наш ягуар. — И вы выпускаете его свободно гулять? — ахнула Кристина и нахмурилась. Она что-то не помнила, чтобы видела в автокараване трейлер, в котором везли бы клетку с хищником. «Его не нужно выпускать, он сам себе хозяин», — ответила Риона. «Вот вернется к тебе зрение, сама с ним познакомишься и все поймешь. «Всегда мечтала познакомиться с ягуаром, пусть даже дрессированным», — фыркнула про себя Кристина. Риона ещё посидела немного рядом, а потом ушла в трейлер. Кристина снова сосредоточилась на дыхании, надо успокоить нервы. Вдох, выдох, медленно, размеренно, полной грудью. Воздух пах прелыми листьями, мхом и предчувствием морозов, а еще немного дымом костра и заставлял сердце тоскливо сжиматься в груди от смутной и неясной тревоги. Мысли в голове образовали вихрь и крутились с такой скоростью, что невозможно было вычленить хотя бы одну. Слишком много всего произошло, и слишком много всего выходит за пределы того нормального, к которому Кристина привыкла за 17 лет своей жизни. Наверное, подобное смятение и сумбур на душе — это вполне нормальная реакция на крушение знакомого мира. Не так ли? «Ты как? Жива? Что случилось?» Вдруг посыпались на Кристину со всех сторон вопросы. По голосам Кристина узнала Джаду и ее подруг. На душе стало немного теплее. Наверное, зря она решила, что ей не удастся с ними поладить. Они вон, как о ней беспокоятся. Очень приятное чувство. Кристина не привыкла к тому, чтобы они переживали и тревожились. «Нормально», — заверила она. «Вот только визит в Кибитку не прошел даром, и я...» Мм, не в кондиции, чтобы помогать сворачивать цирк. Да ладно, мы и так уже почти все сделали. А ты еще свое насворачиваешь. Лучше давай рассказывай, подтолкнула плечом в плечо Себа. Говорят, ты снова зашла в цыганскую кибитку. Это правда? Да. И. И я вроде бы не сошла с ума. Хотя, кто знает, попыталась пошутить Кристина. Какой реквизит тебя выбрал? Похоже, все-таки телефон. Он опять звонил. «Понять бы еще, что это означает». «А как вышло, что Мануэль нес тебя на руках?» присоединилась к расспросам Джада. Вопрос прозвучал небрежно, но в нем улавливались знакомые ревнивые нотки. Похожие Кристина слышала от Тольге, когда та расспрашивала ее про Фила. «Значит, прошлый раз мне не показалось», — сделала вывод Кристина. «Ей действительно нравится Мануэль. Интересно, просто нравится?» Или у них что-то есть. В симпатии Джады не было ничего удивительного. Мануэля отличали такая мрачноватая привлекательность, загадочный флер тайны и намек на темное прошлое, которое всегда манят к себе. Не зря же чуть не каждый первый харизматичный герой книг и фильмов наделен теми же чертами. И хотя Кристину раздражала такая однотипность, В глубине души она не могла не признать, что образ, как бы предсказуем он ни был, всегда работал. И в фильмах, и в книгах, и вот сейчас, в жизни. «После кибитки мне стало так плохо, что меня в буквальном смысле ноги не держали. А Мануэль помог добраться мне до трейлера», — как можно сдержаннее, — ответила Кристина. «Прямо рыцарь в сияющих доспехах», — фыркнула Джада. «А что? Выглядело похоже!» — хихикнула Кьяра. «Сумерки, суета, беготня, развалы разбираемого цирка, и среди этого хаоса шагает Мануэль с Крис на руках. Ну, герой героем, только взрыва и клубов дыма сзади не хватает!» Девушка резко оборвала фразу на полусловие и замолчала. Наступила неловкая тишина. «Что ж, надеюсь, тебе уже лучше!» — наконец сухо сказала Джада. «Ладно, девочки, вы оставайтесь, а я, пожалуй, пойду. Помогу ребятам свернуть киоск с попкорном». Некоторое время все молчали, а потом, видимо, когда Джада отошла достаточно далеко, девушки заговорили. «Там наверняка Мануэль», — сказала Кьяра. «А то пошла бы она просто так помогать. Как же!» «Интересно, когда уже она раскрутит его на свидание?» — протянула Себа. «И раскрутит ли вообще?» — насмешливо добавила Кьяра. «Она уже столько раз ему и так, и эдак намекала. Да и не только намекала, и не она одна. Считай, все девушки цирка на него вешаются, чуть ли не в кровать лезут. Но ты посмотри, он ни в какую. Может, бережет себя для той самой, единственной?» — насмешливо предположила Себа, и девушки расхохотались, а потом тоже ушли, обсуждая достоинства пока еще неизвестных Кристине — эквилибристов». Кристина невольно усмехнулась. «Что ж, если цирк стал для них всем миром, вполне логично, что свою личную жизнь они пытаются устроить тут же, выбирая из имеющегося ассортимента. Графиня живет с Ласом, хотя он и кажется несколько странным выбором. Джеда мечтает встречаться с Мануэлем. Интересно, есть ли кто-то у Рионы?» «Это точно не Кабар. Он относится к ней отвратительно». Мысль о Кабаре натолкнула Кристину на другую. Вдруг звонок телефона каким-то образом означает, что она должна выступать с кем-то в паре. С тем же Фьором, например. Воображение... Тотчас нарисовала Кристине облегающие трико леопардовой раскраски, и она в нем прыгает, словно тигр, сквозь горящие обручи и шесты, которыми жонглирует фаерщик. А затем фантазия сделала неожиданный финт, и вот уже вместо того, чтобы пронзать огонь, Кристина летела вниз из-под купола, а у самой арены ее подхватывал ангел с черными крыльями. «Мануэль!» Кристина даже покраснела и сконфуженно фыркнула. Да уж, воображение разыгралось на славу. И почему ее подсознание зафиксировалось едва не на первом же увиденном в цирке парне? Она прямо как новорожденный утенок, который принимает первый же встреченный им объект за маму. Надо хотя бы присмотреться к остальным. Ей-богу, в коллизионе более чем хватало привлекательных молодых людей. Вечерний воздух приятно охлаждал лицо и остужал взбудораженные нервы. Кристина ощущала, как постепенно ее оставляет накопившееся напряжение. Вокруг бурлила жизнь циркового города на колесах. Она слышалась со всех сторон. Голоса, шаги, выкрики, смех, музыка, рычание моторов, ворчание работающих генераторов, хлопанье дверей, звуки ее новой жизни. Может, если принять случившиеся перемены — и постараться не воспринимать их в исключительно черном цвете, то не такая она будет и плохая — это новая жизнь. В конце концов, лучше уж такая жизнь, чем вообще никакой. Совсем рядом под чьими-то шагами захрустел гравий, и Кристина увидела размытый силуэт, который почему-то мотала из стороны в сторону. То ли со зрением еще так плохо, то ли у неизвестного очень плохо с равновесием. Силуэт прошел мимо Кристины, то ли не заметив ее, то ли решив не обращать на нее внимания, поднялся по ступенькам в трейлер, и вскоре изнутри раздался раздраженный рык кабара. «Ты сегодня опять все чуть не испортила!» Тихий голос Рионы Кристина снова не расслышала. Но, что бы та ни сказала, ее слова только сильнее разозлили метателя ножей. Впрочем, его, кажется, злил любой ответ. «Кто пьян? Я пьян. Да я даже пьяный, лучше любого трезвого. А вот ты, корова неповоротливая, мне все портишь. Снова чуть нож не словила!» Послышался шум борьбы, звук удара и громкий вскрик. Первым порывом Кристины было бежать на помощь, и она даже вскочила, но тут же замерла в растерянности. Что она может сделать, особенно сейчас, когда даже толком не видит? «Разве что позвать на помощь?» Кристина уже набрала побольше воздуха, собираясь кричать, но тут из трейлера что-то тяжело плюхнулось на землю, и воздух наполнился злыми ругательствами кабара. Размытый силуэт вырос, видимо, метатель ножей поднялся на ноги и начал удаляться, на прощание пьяно проревев. «Дура!» Ри!» — взволнованно окликнула Кристина, на ощупь поднимаясь по ступеням и проклиная свою временную слепоту. «Может, Риона ранена? Или плачет? А Она этого и увидеть не может. Ты как?» «Нормально», — донеслось в ответ. «Ты не ранена? Я могу чем-то помочь?» «Разве только найти другого метателя ножей?» — фыркнула Риона. «Хочешь поговорить?» — неуверенно предложила Кристина. С одной стороны, она не хотела навязываться. С другой, иногда, когда человек расстроен, на эмоциях он не хочет принимать помощь и поддержку, но на самом деле она ему необходима. «Не особенно. Хочешь побыть одна?» «Пожалуй, да. Только не обижайся, ладно?» «О чем речь?» — заверила Кристина. Кто-то в трудные минуты отчаянно нуждается в компании, а кто-то предпочитает остаться один. Кристина относилась ко второму типу. Хотя, возможно, только потому, что рядом с ней никогда не было близких людей, с которыми она могла бы разделить свои беды. Но в любом случае желание Рионы она очень хорошо понимала. «Я еще подышу воздухом», — сказала она, спустилась на ощупь, обошла трейлер и устроилась на земле позади него. Вокруг все так же деловито и спокойно шумел цирковой автогородок. Короткая стычка между Рионой и Кабаром прошла полностью незамеченной для остальных и никак не нарушила привычного течения дел. Цирк деловито готовился к отъезду. Снова накатила нестерпимая тоска, и Кристина сделала то, что пообещала себе не делать, чтобы не растравлять раны. Достала телефон и, по памяти, экран расплывался перед глазами, выбрала из короткого списка контактов Мамин номер. «Алло», — услышала она, да более знакомый голос. «Алло», — куда более раздраженно повторила мама. «Послушайте, хватит уже звонить и молчать. Сколько можно?» Звонок прервался, но Кристина продолжала слышать эхо маминого голоса. Жаль, у Кирюши нет своего телефона. Она бы и ему сейчас позвонила, просто чтобы услышать его голос». просто чтобы знать, что они есть. Постепенно боль утихла, и мысли замедлили свой бег. Вопросы, на которые не находилось ответов, решили на время взять перерыв и перестать атаковать, и в голове стало блаженно пусто и спокойно. Состояние полудрёмы спугнул звук шагов. Кристина открыла глаза, И увидела еще один расплывчатый силуэт. Кабар вернулся. Силуэт замер прямо перед ней, и Кристина поняла, что это не метатель ножей. Во-первых, он не шатался, а во-вторых, был выше и стройнее. Протянула Кристина, потому что незнакомец молчал и не двигался. Чего он ждет? Что ему надо? Привет. Силуэт вздрогнул и пропал. А через мгновение какая-то сила крепко схватила Кристину за горло и с размаху впечатала спиной в заднюю панель трейлера. Воздух резко вышибло из легких, когда спина ударилась о металл, а вдохнуть не удалось, потому что ладонь продолжала сжиматься на горле Кристины. Так твердо и безжалостно, что сразу было ясно, если будет надо, ее запросто задушат насмерть. «Знать бы, за что убивают!» «За Соло!» — мелькнула у Кристины паническая мысль, в то время как она хрипела, пытаясь втянуть в себя хоть каплю воздуха и тщетно старалась разжать чужие пальцы. «Кто ты такая?» — прошипел искаженный мужской голос. Ответить Кристина не могла при всем желании, потому что жесткая ладонь сдавливала горло. незнакомец, похоже, это понял, потому что хватка чуть ослабла, ровно настолько, чтобы можно было втянуть немного воздуха. «Я...» — Кристина захрипела и закашлялась. «Я...» — попыталась продолжить она, судорожно вдыхая. «Я... Крис...» А что еще она могла сказать? Даже под страхом смерти другого ответа на этот вопрос у нее просто не было. «Это и так ясно», — зло бросил неизвестный. «Я спрашиваю, кто ты такая на самом деле?» «Но!» — рыкнул он и для убедительности слегка приложил Кристину о стену трейлера. «Я... я не знаю, что вы имеете в виду. Честно...» — всхлипнула она, больше всего на свете боясь, что незнакомец сильнее стиснет пальцы. Были у Кристины в прошлом депрессивные минуты, когда она так растрабливала свои собственные несчастья, обиды и жалость к себе, что жизнь начинала казаться бессмысленной. Не то чтобы она всерьез раздумывала о суициде, но мысли вроде «А зачем вообще это все» и «А не лучше ли было бы, если бы меня вообще не было на свете?» ее посещали. Что ж, вот сейчас, в этот момент... пожалуй, самый страшный за все свои семнадцать лет, она отчетливо поняла. Нет на свете ничего ценнее жизни, и по своей воле расставаться с ней ну очень не хочется, а уж не по своей тем более. Никогда еще Кристине не хотелось жить так сильно, как сейчас. Ты была в кибитке два раза, оба раза звонил телефон. Ну, договори да же, ты с ними... «Да с кем с ними?» — в отчаянии прохрипела Кристина. Если бы только она знала, какое признание хочет услышать от нее незнакомец, она бы сделала его, лишь бы только снова вдохнуть. Она бы с чем угодно сейчас согласилась и в чем угодно призналась. Пальцы сжались сильнее. Кристина вдруг с невероятной, обостренной страхом смерти остротой почувствовала мозоли на чужой ладони, которые царапали кожу, и слабый, очень приятный запах мужского одеколона, что-то с нотками бергамота и экзотической древесины. Совершенно неуместные в этот момент ощущения, на которых почему-то решил сосредоточиться паникующий мозг. «Я правда не знаю!» — выдавила из себя Кристина, беспомощно царапая пальцами по у нее на горле руке и чувствуя, как по щекам катятся слезы. «Она даже не может позвать на помощь! И где же этот назойливый Апи, Вечно крутится рядом, но только не тогда, когда ее убивают! Я не знаю, что вы хотите от меня услышать!» Весь мир сжался до ладони, стискивающей ее горло. и до всеобъемлющей, всепоглощающей, могучей первобытной паники живого существа, стоящего на самой грани своей гибели. Еще мгновение назад где-то в глубине души оставались капли надежды на то, что, конечно же, ее не задушат. Ведь не может, ну не может ее жизнь так странно и нелепо оборваться. Этого просто не может случиться. Не с ней. Но сейчас... Кристина лишилась и этих крох. Душащая ее рука с безжалостной отчетливостью дала ей понять, как нелепо эта юношеская привычка не верить в то, что с тобой не может произойти ничего по-настоящему страшного и непоправимого. «Для тебя же будет лучше, если ты и правда не с ними. пробился сквозь гул и грохот сердца в ушах голос незнакомца. Потому что, если это не так, то. Грубая сила снова ощутимо впечатала девушку спиной в стену трейлера, заканчивая оборванное предложение. А затем ладонь сжалась с такой силой, что Кристина поняла: Это конец. Перед глазами все померкло, и потому она не сразу осознала, что ее отпустили. Кристина бессильно сползла на землю. и зашлась в кашле. Когда она немного отдышалась и смогла осмотреться, то поняла, что зрение к ней почти вернулось. Страшного незнакомца, конечно, не было и в помине. Но одно Кристина знала точно. Этот человек где-то в цирке, всегда рядом, готовый убить. И все, что она о нем знает — Это мужчина, и от него пахнет бергамотом и экзотической древесиной. Кирюша проснулся посреди ночи, ничем не выдав своего пробуждения. Не шевельнулся, не изменил ритм дыхания. Он просто открыл глаза и уставился на кровать сестры. Та пустовала. Кирюша обвел взглядом спальню. Тины в ней не было. Возможно, она пошла на кухню попить или в туалет. Но Кирюша в этом сомневался. Он откинул одеяло и сел. Ноги сразу попали в тапочки, поставленные у кровати в четко выверенном месте. Забавные пушистые морды собачек на тапочках Кирюше не нравились. Они были слишком большими, терлись друг о друга, а глаза пуговицы косили. Но без тапочек ноги мерзли, и приходилось их носить. Стараясь ступать как можно тише, Кирюша вышел в коридор. Свет в туалете не горел, значит, оставалось только кухня и зал. Но в зале спали родители, Тина туда не сунулась бы. Значит, кухня. Но и кухня оказалась пустой. Кирюша даже растерялся, потому что логика не выдавала ему никаких других вариантов. Не из дома же Тина ушла, хотя это было бы здорово. Но Кирюша сомневался, что она так сделает. Тина пришла и выгнала Кристину не для того, чтобы тут же самой уйти. Оглядев кухню напоследок еще раз, Кирюша пошел обратно в спальню, сел на край своей кровати, бросил взгляд за окно и вдруг увидел на балконе какое-то движение. Что-то белое трепетало на ветру. Будь у Кирюши чуть больше воображения, Он бы решил, что это привидение. Но воображения у Кирюши не было, и он знал, что привидений не существует. Значит, на балконе кто-то или что-то вполне материальное. Кирюша подкрался к окну и выглянул. На перилах балкона стояла тина в белой ночнушке, развивавшейся на ветру. Это ее край он заметил. Тина стояла, раскинув руки в стороны и запрокинув голову к небу. Все ее тело было выпрямлено, словно натянутая струна, и раскачивалась, как кукла-неваляшка, вперед-назад, вопреки всем законам физики. От неестественности происходящего по рукам побежали мурашки. Осторожно, избегая резких движений, Кирюша попятился. Сел на край кровати... снял тапочки собачки, поставил их точно на отведенное им место, залез под одеяло, отвернулся к стене и накрылся почти с головой. Он не знал, сколько прошло времени, прежде чем тихо стукнула балконная дверь и раздался шорох одеяла. Тина легла спать. Вскоре раздался мерный, ровный, и глубокий звук ее дыхания а кирюша так и не смог заснуть сложно заснуть когда рядом с тобой в одной комнате живет не человек